Письмо от Олега. Привет, Лиза. Как дела? Как здоровье? Давно не писала. Да и я тоже. Сегодня ровно 200 дней, как я здесь. оглядываюсь назад, вроде бы быстро пролетело, просвистело время, как вертолет над головой. На самом деле это, конечно, очень много. Может быть, потому что я считал дни? Мысленно я с тобой. Знаю, что ты мне ответишь, мысленно я и сама умею, поэтому мысленно тебя целую. Много ли человеку надо для хорошего настроения, заряда бодрости, желания жить и трудиться? Пытаюсь все время окунуться в круг твоих забот. Не проблема забот. Это нормально, рабочие моменты. Так все живут. В суете городской и потоке машин. Усталость в радость, от маленьких побед и свершений тоже хорошо. Лишь бы не уставать от жизни, и чтоб все было в кайф, даже трудности. Как всегда философствую, хлебом не корми. Как наша Машенька? Растет? Шалит? Это, наверное, потому что избалована мамой слегка. У меня все по-прежнему. Жарко и душно здесь. Ну, я уже потихоньку привык. Ребята хорошие, отличные. Про здоровье не спрашивай, все в порядке. Пиши, как дела. Жду. Люблю. Обнимаю тебя и дочь. Сороковины. Сорок дней со дня гибели от неизвестной болезни Александра Комова. Григорий, который едва был знаком с Александром, все равно обещал накануне Олегу прийти к нему, чтобы помянуть коллегу. Должен был еще подъехать Костик, приехавший накануне в составе новой группы переводчиков. Он встретил того неожиданно этим утром, сидя в полусонной прострации, наблюдая за дымом своей сигареты. Вдруг из кумара-курилки рядом появилось знакомое лицо. В институте он был на курс младше. Естественно, Олег тогда уже дембель, не знал его по имени или фамилии, помнил только лицо». Расспросив Костика о последних новостях, Олег пригласил его присоединиться к ним вечером. «Заходи, отметим твой приезд, поговорим. У меня, правда, день сегодня не самый веселый, но все равно кое-что расскажу о премудростях ангольской жизни. Тебя будет не вредно послушать». «А во сколько?» «Давай часам к семи». Костик был пунктуален и появился даже раньше Гриши. Они выпили по одной, потом по второй. Олег рассказал ему, что делает в Анголе, и спросил коллегу, куда его собираются распределить. «Боб завтра забирает нас, вновь прибывших переводяк, тогда я узнаю», — ответил Константин. «Может, что подскажешь?» «Ну, старик, в Луанде, конечно, поспокойнее. В какие бы командировки ты не летал, куда бы тебя судьба не занесла, спать ты будешь всегда в столице, а это уже даже не полдела, а главное». Алекс закурил и налил еще по одной. «Но уверен, Боб все понимает, и в самое пекло, в бригаду, на передовую он тебя, новобранцы, вряд ли пошлет». Даст немного пообтесаться, здесь примись и на базе ПВО или на отдельных переводческих поручениях, типа «подай, принеси, пошел он Но дальше уже от тебя зависит. Твоя задача — постараться закрепиться там, где тебе придется по душе и где поспокойнее, чтобы по ночам под обстрелами не прятаться и в землянке не жить. Гриша опаздывала бутылка экспортной столичной, принесенная Костиком, быстро подошла к концу». Костик, непривычный к таким темпам, заметно захмелел, вероятно, чисто из добрых побуждений, рассказал Олегу, что прямо перед отъездом, на встрече Плехановских, где он оказался совсем случайно, видел его жену Лизу. Причем большую часть вечера она провела в компании с малознакомым ему парнем, кажется, тоже из Плешки. — Ты извини, брат, я свечку не держал и утверждать не буду, но, по-моему, к твоей Лизе подбивал к какой-то хмырь. — Игорь, кажется... Они сначала все сидели вдвоем, он ей что-то пел на ухо, а потом резко ушли. После этих слов у Олега все закипело, будто спирт вступил в непредсказуемую реакцию с ревностью. Он вскочил и схватил Костика за грудки. «Ты что несешь, салага? Какой такой Игорь?» «Откуда я знаю? Может, ты вы не помнишь? Неприметный такой. Села жене твоя на уши, я уж не знаю, о чем они там лясы точили. Ах ты сука!» Занес кулак над лицом Костика, который мгновенно съежился, лопочав свое оправдание старике. «Я ничего не утверждаю, просто хотел чтобы ты знал. Может, и показалось». В этот момент, услышав еще снаружи крики и суеты, в комнату влетел Григорий. э э, -э! Григорий премнил Олега правой рукой, отводя от Костика. «Чувствую, праздник уже в самом разгаре». Олег вырвался от Гриши и снова кинулся на Костю с кулаками. Удар из-за принятого на грудь спиртного получился корявый. Он попал Костику в плечо, тот испуганно заскулил — Хорош ты, что ты как маленький, ей-богу! — Григорий схватил друга за плечо и усадил на стул. — Да как ты смел, урод! Лиза, она... она же святая! Олег уже был готов разрыдаться от переполнивших его чувств обиды, неверия и отчаяния, что он уже не может ничего изменить. — Святая, святая! — Гриша сел рядом с ним и, успокаивая, обнял друга за плечо. — Давай-ка, остынь! Костя потирал плечо и смотрел на Гришу, как на адвоката, который должен был защитить его поруганное достоинство. Гриша не заставил суд долго ждать, заметив смягчающие обстоятельства. «О, да вы тут нормально отпили!» Он убрал со стола пустую бутылку. «Ты уж извини, братишка», — обратился он Костяку. «У нас здесь народ нервный, можно сказать, через одного контуженный. Война, старик, делал такое. Здесь про любимых женщин нельзя плохо говорить. Можно и по роже получить». Костя согласно покачал головой. «Ну, я пойду тогда». «Да, бывай». Он вышел за дверь. «Господи, а я ведь чу чувствовал». Олег лажными от пьяных слез глазами смотрел на товарища. «Да кого ты слушаешь? Ничего не доказано. Так, значит, ничего и не было. Она нет и суда нет, как говорят». «Ну, ладно. Давай лучше выпьем». Успокоившись, предложил Олег. «В конце концов, не баб же мы здесь обсуждать собрались. Помянем лучше Сашку». «Земля ему пухом. Помянем». Григорий, почувствовав, что Олег пришел в себя, встал, подошел к кондиционеру, взял с фанерки под ним пару банок португальских сардин, открыл их и поставил на стол. Увидев, что Олег полез в карман за сигареты, Гриша достал зажигалку и дал ему прикурить. «Вот скажи мне, друг, — Олег глубоко затянулся и выпустил в потолок дыма, — почему никто в союзе не может говорить о том, от чего Саша Комов умер, где он находился все последние месяцы своей жизни?» Почему с ним вдруг приключилась эта саркома, которая на самом деле какая-то местная африканская хрень, не изученная ни одной медицины мира? Ну почему? Ответь мне. Олег попытался было подняться, но Григорий усадил его на кровать, убедив, что ему надо остыть. Почему мы должны молчать, когда приедем, что мы служили здесь, в Анголе? Почему нужно говорить, что на самом деле это был какой-то там крайний север, где тундра и вечная мерзлота, где нам якобы платили эти сраные чеки торга А главный Гриш... Олег вдруг ни с того, ни с сего рассмеялся в голос и продемонстрировал ему свое бронзовое от солнца лицо. Ха -ха -ха. Главное, с какого-то бодуна мы все, как один, такие... <смех> такие загорелые». Григорий сделал очередную пока безрезультатную попытку усмирить друга. «Олег, ну хорош уже орать, а тут стены чуть толще простыней, все слышно, мало ли кто там бродит под окнами, на завтра Бобу все доложит». Чуть снизив напор праведного гнива, Олег все же не унимался. «Хорошо». Я не буду спрашивать других, я спрошу тебя. Почему моя жена не может сказать подругам, что ее муж работает в Африке, помогает местному населению отстраиваться в условиях затяжной гражданской войны и защищать свою страну от тех, кому это не нравится? Вот скажи, какого хрена для посторонних мы, комсомольцы, здесь называем себя членами физкультурной организации, а коммунисты проводят, видите ли, не партсобрание, а собрание профсоюзной ячейки? Потому ли только что... Олег попытался изобрать голос диктора Кирилла в соответствии с международными договоренностями Действия Советских Федеральных Объединений запрещена за рубежом. Или же потому, что мы, наши бесценные руководители, он снова перешел на псевдодикторский баритон. Во главе с товарищем генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета, На самом деле хорошо понимаем, что делаем здесь что-то недостойное, неправильное, неприличное. Нет. Лицо его в одну секунду стало чересчур серьезным и оттого еще более комичным. Во всем этом в равной степени неправы и мы, и они. И мы, и они. И я, и она. Олег вдруг уставился перед собой в одну точку и стал исповедоваться ей невидимой, словно иконе. слышь Лиза, я тоже не прав из-за того, что это произошло с тобой. А ведь это уже случилось, просто ты еще об этом не знаешь, не знаешь». В пьяном иступлении Олег стал колотить голым кулаком в стену, продавив в ней внушительную вмятину. «Как, Гриша, как?» — он вновь вернулся из минутной прострации в реальность. «Помнишь того летчика-ангольца, с которым я был в плену?» Олег был на сильном взводе. Слова его, как трассирующие пули, вылетали из обветренных губ, оставляя след. Я все время спрашиваю себя, за что они его? Ты можешь мне ответить, за что? За революцию. А мы здесь помогаем братскому народу. Нам так всегда объясняли и в школе, и в кино, и в книжках. Вот я тоже раньше так говорил. Ты знаешь, когда меня перещелкнуло? Когда мумию Нета обратно в Москву везли, чтобы надеть ей очки, мол, его здесь без них никто не признает. «Все революционеры в розовых очках, все, мы в том числе!» Нервно засмеялся Олег, потом замолчал. Глаза его нервные возбужденно блестели. «Гриша, Гриша, я чувствую себя человеком, которому вот так же отрубили руки. Хрязь, но свои, свои же люди!» «Олег, ты, по-моему, бредишь. Успокойся. Это раньше я бредил. О какой братской помощи ты говоришь? Лозунг этот, дешевка, в которую и сам я верил!» «Не нужны мне алмазы ангольские, ни нефть им. Просто надо заразить своей красной малярией всю Африку». Вот если бы они, аскеты и бессеребряньки, думали не о мировой революции, а о том, как бы самим зажить получше да побогаче, да как детей пристроить учиться где-нибудь в Англии. Может, когда они нажрутся до отвала, тогда и нам вслед за ними будет легче и свободнее. Может, за границу начнут выпускать безвыездные визы. «Да брось ты, Олег». «Они там наверху о народе думать не будут. Никогда всю жизнь спят на досках или ходят в одном френче, как Сталин. Никогда лоснятся от жира и богатства». Григорий встал и поплотнее от посторонних ушей прикрыл входную дверь. Олег тем временем, словно не слыша его слов, продолжал выдавать накипевшие за месяцы раздумий, наивно полагая, что его нетрезвые откровения никому до этого не приходили в голову. «Да ты сам прекрасно об этом знаешь. Так просто удобнее верить в светлое будущее». А у меня не только будущее, у меня как будто земля ушла из-под ног. Была Родина и нет ее, точнее сказать, меня, у нее нет. Продала с потрохами. И ведь откровенно плевать на нас, Гриша. Олег хоть и пытался что-то доказать, все больше путался в словах и мыслях, будто их вырывали из разных уголков его мозга беспорядочные наобум. Москва перед Олимпиадой. Ты помнишь ее? Как они надраивали эту свою ржавую красную машину до блеска, лишь бы произвести впечатление. Не столица огромной страны, а кустарная фабрика по производству ярких, но дешевых впечатлений, где каждый мелкий чинуша мнит себя творцом истории, а каждый мент одновременно прокурором, палачом и судом присяжных в одном лице. А Высоцкий, как они хотели зарыть, закопать его поскорее поглубже, чтобы никто никогда не услышал больше его голоса. Олег снова высвободился из рук Григория. «Ведь мне только отсюда, из Анголы, где рядом ни близких, ни родных, все вдруг стало видно, как на ладони. Это их лицемерие и вранье. Тех, кто отправляет тебя в командировку, когда войной то место, куда тебя заслали, не называется. Хотя там также гибнут люди. И не только от пуль и взрывов, от вполне себе гражданских дизентерий, воспаления легких, от этой чертовой малярии. Гриша, «У нас же у всех малярия, у всей страны малярия, и мы все дрожим перед этой властью, как в лихардачном припадке. От одного ее слова. Мы живем по режиму, мы даже дрожим по режиму и умираем, дохнем. А потом нас везут отсюда в цинке и хоронят втихаря, без имени воинских почестей, будто никакой войны нет и не было. А женам нашим платят пособия за утерю кормильца, но только чтобы они не никому ни слова поскользнулся, упал». «Очнулся в морге!» «Олег!» Григорий уже совсем выбился, и сила, казалось, был готов закатать Олега в одеяло. «Прошу тебя, не справедливости там, где она и не ночевала!» «И хорош уже, голова от тебя кругом идет, честное слово!» Минут через двадцать ему удалось-таки поставить точку этим всем более путаным без руля и без витрил, эмоциональным извержением и, наконец, уложить друга в постель. Григорий накрыл Олега парой теплых шерстяных одеял, Погасил верхний свет и сел чуть в стороне, чтобы переварить услышанное, а главное убедиться, что тот спит. Впереди был обычный рабочий день. Командировка на войну продолжалась. Бригада. На следующее утро, еще до того, как ночевавший в ту ночь в миссии Олег успел уехать на аэродром, старший переводчик вызвал его к себе в кабинет. «Хайдаров, а ну-ка садись», — пригласил он. «Что за крамольные беседы ты тут ведешь с гражданскими специалистами? Это кто, интересно, знать, у тебя менты, прокуроры, палачи, а? Это что за упаднические настроения? Или тебе в Союз раньше времени захотелось?» «Никак нет», — по уставу ответил Олег старшему по званию. «Не захотелось». «А то смотри, я устрою, легко. Если, как мне тут докладывают, ты здесь за деньгами, а не чтобы выполнить свой патриотический долг, то, может, я что не понимаю». «Может, ты тут и вправду африканской чумой какой заразился, и тебе нужна помощь?» «Так доктора пришлю!» Боб резко оборвал свой монолог и велел Олегу снова зайти после работы. «А я тебе пока лекарства поищу». Вечером Коновалов вручил ему командировочное предписание об отправке на юг Анголы на линию фронта в 11-ю бригаду «Фапла». Городок канджива недалеко от границы с Намибией, куда Олег Хайдаров был командирован в качестве переводчика, советника 11-й ангольской бригады. Всегда ощущалась нехватка специалистов, особенно переводчиков. «Вылетишь туда завтра с утра на Ан-26», сообщил ему старший. Ближе к вечеру Олег, получив в хозчасти советской военной миссии фапловскую цветохаки-форму без знаков различия, которую носили здесь все офицеры, работавшие в бригаде, независимо от звания, чтобы не вызывать лишних вопросов, Следующим утром он отправился на аэродром, куда его доставил шофер из военной миссии. По приезду на место тот передал ему большой холщовый мешок писем для советников-специалистов 11-й бригады, все с одним и тем же адресом «Десятки», «Москва-400». Эти весточки от родных и близких накапливались в миссии, некоторые по месяцу и больше, в ожидании, когда их, наконец, прочтут. В бригадах было обычным явлением, что письма из Союза приходили пачками, когда подворачивалась очередная оказия. И такими же пачками их читали и потом по десять раз перечитывали, узнавая сразу целый ворох домашних новостей. Причем последовательность приходивших с родины посланий часто была вовсе не хронологической. Письмо, отправленное пару недель назад, могло прийти через три месяца, и наивно ждать ответа на какой-то конкретный вопрос можно было получить его с таким опозданием, что смысла в ответе не было уже никакого. Бывало так, что, поссорившись по какому-то пустячку, атакуя при столь долгой разлуки с близкими и при слишком обострившемся восприятии всего происходящего случалось сплошь и рядом, сидящий в бригаде командировочной и все равно еще долгое время расслабившись, получал признание в любви на помаженные поцелуйчики и прочую пистолярную лирику, а потом вдруг бац, и... «Ну и козел же ты, Петя, Вася, Коля, как я все это время с тобой жила». Разыскав на стоянке кубинский Ан-26, Олег представился командиру корабля, симпатичному кубашу «Орландо», с которым пару раз пересекался, помогая Вениаминовичу завхозу отряда решать бытовые вопросы. Командир сообщил, что минут через пятнадцать он собирается запускать двигатели. Кубинцы в Анголе летали без борт переводчика как это было на работавших здесь советских лайнерах, чьи функции вполне успешно выполнял штатный член команды Радист, выучивший необходимые авиационные термины и фразы, используемые в переговорах с диспетчерами и с другими бортами в воздухе. Радист нередко дополнительно связывался и со своими кубашами, лучших апловцев, знающими все, что творится вокруг аэродрома. Это было особенно ценно на юге, где диспетчерами часто назначали не слишком грамотных солдат-ангольцев, быстро обучив их нехитрым, как ошибочно считалось, навыком ведения радиопереговоров и слежения за обстановкой в воздухе. Между тем, хороший авиадиспетчер для экипажа, особенно в сложных метеоусловиях и при сложной военной обстановке, иногда как опытный и надежный поводырь для слабовидящего. Одна его неверная команда, данная в результате неправильной оценки воздушной обстановки, уже не говоря об ошибочных данных, касающихся атмосферного давления на Земле, по которым пилот выставляет высотомеры, пиши пропало. После двух с половиной часов полета до Лубанга они начали снижаться над аэродромом, выстреливая тепловые ловушки от «Стингеров». Благополучно сев, экипаж был встречен объятиями земляков и сбивчивыми расспросами о том, как там, какие новости на большой земле и на родине. Олег же, попрощавшись с командиром экипажем, пошел искать свой транспорт до Анживы. Показав водителю командировочное удостоверение, в котором был указан конечный пункт назначения, он занял место в крытом брезентом кузове ГАЗ-66 вместе с фапловцами, и уже через несколько минут, в сопровождении БТР, они вырулили на дорогу, ведущую в Анживу. И прибыли туда, слава богу, без приключений, часа через четыре. Анжива – небольшой городок с несколькими одноэтажными домиками, где жили советские специалисты и советники, и разместившимся вокруг них круглыми и прямоугольными домами местных жителей, скрытыми соломой крышами и плетенными из прутьев, словно корзина стенами. Он был крайним южным постом, где стояла бригада правительственных войск, где еще хоть в какой-то степени сохранялась советская власть, или то, чем она здесь называлась – Советники и переводчики, проживавшие тут, занимались подготовкой личного состава 11 бригады ФАПЛА, ремонтом техники, планированием боевых операций и организацией охраны, следовавших на север в Лубанго, транспортных колонн правительственных войск, воевавших с группировкой УНИТА. Далеко к северу от Анжевы базировалась кубинская авиация, которая, тем не менее, иногда привлекалась при атаках на унитовцев в этом районе. Хоть это и мало кем соблюдалось, но, прибывавший в командировку, в бригаду советник или переводчик по требованию начальства писал завещание, как бы мрачно это ни звучало, на случай своей возможной гибели. Бригада Фапла стояла на позициях в нескольких километрах от Анживы. Городок тоже охранялся фапловцами, хотя наши советники были здесь вооружены постоянным, находящимся при них в кобуре пистолетом и личным автоматом, который выдавался при выезде на учение или на военные операции. По-серьезному, без поддержки земли и воздуха от подразделения Южноафриканской республики, соваться в Анживо унитовцы боялись. В основном они действовали ночью, из-под тяжка, особенно когда из Лубанга привозили продовольствие, боеприпасы или, что бывало крайне редко, заказы, сделанные через совы для наших специалистов. Кубинцев в этих районах Ангола было не встретить. Согласно международному договору, Куба не могла дислоцировать своих военных южнее 16-й параллели. Дальше, вниз, на юг, начиналась территория Намибии, контролируемая ЮАР, и все это пространство уже было совсем неспокойным. Повсюду рыскали унитовцы и местные жители, а также работающие здесь специалисты время от времени натыкались на следы их присутствия и подрывной деятельности. Обстрелянный автобус, подорвавшийся на мини-транспорт, наших на югах недолюбливали, но терпели». На части потому, что советская транспортная авиация привозила сюда провиант, оружие и прочее, что часто рано или поздно оказывалось в руках все тех же унитовцев. Про местных жителей говорили, что днем они мирно пашут землю или работают в советском военном городке, на ночью минируют дороги или бродятся с автоматами в поисках наживы. Кроме постоянной боевой угрозы со стороны Унита, в Анживе существовала реальная опасность подхватить малярию, которые болели обычно один за другим, как только кто-нибудь подхватывал эту неприятную гадость. Вещь излечимая, но при случающихся рецидивах она может посадить печень и другие жизненно важные органы. небезопасна была и местная фауна реки, где крокодил однажды утянул зазевавшегося рыбака ангольца – А стая пираний за считанные секунды выявила своими острыми, как бритву зубами, морду коровы, которая неосмотрительно зашла попить воды. При этом природа вокруг была просто ошеломительной. Олег поражался красоте африканских ландшафтов и бурной растительности, налитых влагой лесов. Время от времени, обычно ночью, какая-нибудь группа унитовцев обрабатывала поселок и его окрестности из миномета. В большей степени это делалось для остраски, чтобы помнили, кто здесь истинный хозяин». Тем не менее, на случай таких обстрелов перед каждым домом, включая хибары местных жителей за пределами городка, вырывались окопы, в которых прятались сразу же, как слышался хлопок, возвещавший о начале обстрела. По закону подлости, обстрелы случались, когда население поселка, советские специалисты и фапловцы устраивали себе банный день, либо оживленно с комментариями смотрели в открытом импровизированном кинотеатре фильм в Баню, построенную здесь рукастыми и смекалистыми специалистами еще прежних призывов, всячески оберегали, если нужно было, ремонтировали, топили примерно раз в десять дней. Вместо березовых использовали эвкалиптовые веники, которые давали удивительный аромат. Сначала мылись те немногочисленные женщины, которым удалось прибыть сюда из Союза к несказанной радости своих одичавших мужей, а потом мужчины». Жены специалистов и советников, кстати, вели себя не менее достойно, чем их мужья, и стойко переносили все неудобства бытовых условий, максимально, насколько это было возможно, приближая их к привычным домашним. Никаких жалоб, а женские капризы были здесь явлением неведомым и забытым, как говорится, до лучших времен. После баньки мужчины любили попить пальмовый сок, малаву, местный слабоалкогольный напиток, который добывался из ствола дерева тем же способом, что и березовый. Он казался легким, безобидным, но после нескольких стаканов ударял по голове так, что человек нередко отключался. Не исключено, что это действовало не столько алкоголь, сколько слабый наркотик, содержащийся в стволе или коре пальмы. По прибытии с аказии приехавшим в Анживу офицером, поэтому довольно быстро, дня через три, Олег получил письмо от жены, которая сообщила, что все у нее хорошо, все по плану. «Здравствуй, мой любимый муж». У меня все хорошо. Сейчас яркое солнце, знаю, как оно тебя уже достало. Меня еще нет. За окном старый дуб, его ветви как дороги для белок. И они глупенькие, думают, что сами выбирают дорогу, не знаю что дуб рос сто лет, отращивая свои ветви, расправляя их, чтобы потом указать ими белки путь. А я в своем колесе. Я тут нашла вечернюю подработку по английским переводам. Рутину всякую перевожу, ну, для начала пойдет. Отработала первые три дня, потом три дня выходных. Удобный график, ты знаешь, это весьма странно работать с оглядкой. А тебя рядом нет. Я как будто вошла в спокойную гавань, ожидая тебя, и в ней нашла покой. Теперь нахожу его в себе, но пока это пугает. Моя-то жизнь вулкан, была с тобой. Просто я сейчас в ужасе от покоя. Смотрю в глаза твои на фотографиях, разглядываю. В них грусть. это как же нужно все видеть и чувствовать, даже тревога. Наверное, ты беспокоишься за меня? Не стоит. Так и хочется сказать – расслабься. С тобой рядом человек, в котором счастье. Мы все время были слишком близко. Слепые, только на расстоянии происходит озарение. Ты же единственный мужчина, мне больше нравится, когда я пишу «мальчик», у которого ее тайная жизнь и ее отчаяние есть ключ к тайнику ее сердца, недоступному никому. А сам знаешь, войдя в тайник, где много всего, ты не выбросил этот ключ, а то есть идешь по наитию. Ты спрашивал, как у нас с мамой. Мужчина чувствует первым, но узнает обо всем последним. Тут происходит самое удивительное. Я ведь не хотела тебя беспокоить, но слишком много накопилось непонимания. Я про маму. Когда я вижу твоих, мы с ней говорим на разных языках, не говоря уже о делах. Нет, конечно, мы не ругаемся, но я чувствую, как старею от компромиссов. Искусственно улыбаться все труднее. Все труднее называть ее мамой и выращивать это в себе. Отец твой все больше молчит, будто ни о чем не догадывается. Понятно, что он на стороне мамы. Знал бы ты, какие истерики во мне бушуют. бытовые Я пока еще держусь, но чувствую, что рано или поздно придется сорвусь. Вот не хотела расстраивать, расстроила. Извини. Люблю тебя. И не забывай, я всегда рядом. Твоя Лиза. В отличие от писем Лизы, родительские, полученные с той же пачкой корреспонденции, Были довольно ровные и положительные, что все у них хорошо, что Лиза заезжает в гости, они замечательно ладят. Писала матушка своим скошенным влево неизвестно у кого подсмотренным почерком. Почерк этот Олег еще в школе научился лихо подделывать, помечая уверенной взрослой подписью якобы проверенный и одобренный ею дневник. Дело дошло до того, что вскоре он оказывал такую же дружескую помощь своим не слишком успешным в учебе товарищам. Из отца лишние эмоции, тем более письменного, слова было не выдавить. Хотя писал он очень красиво, почти каллиграфически, несмотря на свои всего лишь четыре класса начальной школы, которые пришлось бросить из-за войны и необходимости зарабатывать на жизнь. В четырнадцать лет он уже стоял за токарным станком, но в пятнадцать ему однажды довелось подкормить, как он выражался, отца, привезённый из деревни мукой, разведённый в тёплой воде. Тот служил в ополчении под Москвой, где они рыли окопы, а казармы их оказались в паре километров от дома». Увидев родителей в потрёпанной солдатской шинели и в тряпичных обмотках вместо сапог, родной сын его поначалу не узнал. Дед, с которым сам Олег никогда не виделся, почему-то выглядел неприлично толстым и неповоротливым, как нынешний космонавт. «Ничего себе, они там на фронте жируют», поделился отец со своим старшим братом. На что тот резко и раздраженно просудил сквозь зубы «Заткнись, дура! Это он опух от голода!» В письмах Олег отвечал всем довольно сдержанно, стараясь не комментировать личную жизнь. Как и его родители, он прекрасно знал о прозрачности почты, знал, что письма читают не только близкие, но и другие люди, которые следуют инструкциям и живут приказами. Послания на родину были наполнены рассказами о погоде, о местном укладе жизни и обязательно венчались позитивной концовкой, типа «Лиза, дорогая, не жди милости от природы и от людей, будь добра, улыбайся, ибо улыбка твоя – это и есть лето». Очередным пришедшим из Анголы письмом была открытка ко дню рождения. «Привет, моя хорошая. Ну вот и настал этот день. Поздравляю тебя с днем рождения. Даже не знаю, что тебе пожелать в этот день. Я у тебя уже есть. Знаю только точно, что ты очень хороший человек. Самый лучший для меня. Женственности в тебе с избытком. Я пожелаю тебе мужества, мужественности. Немного» чтобы стойко переносить все тяготы и лишения, которые выпадают осадками в твоей душе, самое кошмарное из которых – мое отсутствие. Я знаю. Говорят, что стоящим людям Господь дает больше испытаний, страданий и сил, чтобы они стали еще прекраснее. Будь такой же красивый и обаятельный, как всегда, жизнерадостный, веселый и озорной. Не болей депрессиями и другими болезнями. Желаю тебе спать по ночам сладко, И просыпаться с улыбкой на губах в моих объятиях целую, обнимаю твой ангольский муж Олег. Письма из дома до военной миссии шли от недели до двух, а до бригады, конечно, гораздо дольше, бывало, что и до месяца, если только им не давал пинка в Луанде, куда они первоначально прибывали, какой-нибудь приезжавший в Анживу командировочный. Они отправлялись не на конкретный адрес в союзе, а на закодированный почтовый ящик. Письма из Анголы, Эфиопии и других горячих точек, где были наши военные советники, прибывали в так называемую «десятку», и оттуда, уже из Москвы, они переправлялись к адресатам. Но легко можно было предположить, что таким образом письма иллюстрировались, проверялись на благонадежность и охрану гостайны цензором-особистом. Как несколько позже Олег узнал от кубинцев, на и вовсе отправляют и получают письма, даже не запечатывая, зная, что их содержание все равно просматривается». Олег как-то шутки ради положил в конверт внешпосыл торговский рубль, чек, из тех, что отоваривали в «Березке». И хоть купить на него там было нечего, до адресата -то, то письмо так и не дошло.